Глава 29. Потайная комната. После завтрака Апалин ушел к озеру. Там Ивана нашел учитель, который, волнуясь, попросил его поговорить с Лидией. Я? удивился Иван. А что я могу? Платон Аркадьевич тяжело вздохнул. Она собирает вещи. Все падает у нее из рук. Я не знаю, как ее успокоить. Не знаю. Все было хорошо, мы решили пожениться. Из Москвы пришло письмо, что комната... Короче, что комнатам не будет, но не сразу. Через месяц, не раньше. И тут этот... Ей надо перебраться кому-то на время, сказала Палин, поразмыслив. Кто-нибудь сможет ее приютить? И они направились к флигелю, в котором Лидия Константиновна металась, хлопая дверцами шкафов и ежеминутно что-то опрокидывая или роняя. Даже собаку, бормотала она в слезах. Даже собаку приличные люди не гонят из дома, дают ей умереть у себя. Потом она рухнула в старое кресло и разразилась рыданием. Платон Аркадьевич беспомощно посмотрел на нее и неожиданно двинулся к двери. Выражение его лица сказало опалину все и даже больше. И оттого, бросившись следом за учителем, он перехватил его у выхода из Флигеля. Стой, дурак! — Стой! Я его убью! — крикнул Киселев. — Пусти! Убьешь, убьешь, и тебя расстреляют! — отозвался Иван. — Хватит! Не глупи, он скоро уедет, и все наладится! Платон Аркадьевич рванулся и почти высвободился. Тогда Палин решил применить последнее средство. — Ты спятил? Ее тоже расстреляют. Скажут, что она тебя подучила. Бывший красный командир и толстовец враз как-то обмяк воспользовавшись этим опалина теснил его от входа и стал уговаривать ей лучше пожить какое то время в другом месте ты сам сказал через месяц все решится в плане комнаты и вы уедете все образуется да что там образуется буркнул киселев я же чувствую она меня не любит как мы будем жить он покачал головой иван был готов взорваться По молодости он отличался излишней прямолинейностью, его раздражали сложности человеческих отношений. Если знаешь, что она тебя не любит, зачем навязываешься? И зачем она согласилась выйти за тебя замуж, когда ты ей безразличен? — У нее много вещей? — спросила Палин, пересилив себя. — Надо будет лошадь запрячь. У кого она пока остановится? — Я не знаю, пусть она решит, — отозвался Платон Аркадьевич. И они вернулись к Лидии. Немного успокоившись, она сказала, что поедет к отцу Даниилу, а там видно будет. «Боже мой, боже мой! Кто же будет заводить часы? Огород! Я знаю, у меня мало что получалось, но все-таки... Окрот! Свешников так его и не поймал. Да, надо нанять нового сторожа, который станет ухаживать за лошадью, следить за садом и вообще». Апалин предложил Кирюху, и, подумав, остальные с ним согласились. Затем началась возня с телегой, упряжью, перетаскиванием вещей, которых набралось на чемодан и несколько узлов. Наконец Киселев и Лидия уехали. В саду Ян мыл машину, и стайка ребятишек неподалеку глазела на нее с восхищением. — Где Каспар? — спросила Палин. — В комнате с колоннами, — ответил Ян в ком на усадьбу. Иван направился к дому. Стояла жара, кузнечики стрекотали, как оглашенные. А ведь я не могу ехать отсюда, пока тут платон, внезапно понял он. Не могу, потому что боюсь, что если уеду, он сорвется и убьет Берзина. Каспару кажется, что если он из ГПУ, он неуязвим. Но... В бывшем кабинете Сергея Ивановича Бережникова никого не оказалось. А Палин обошёл обошел все комнаты крыла. Нигде не наблюдалось даже следа Берзина. Хотя Иван знал, что чудеса, происходившие в усадьбе, являлись результатом ловких фокусов, его вдруг прошиб холодный пот. «Тот дом уничтожил Каспара, точно так же, как других до него», — в смятении подумал он. «Нет, не может быть. Но куда же он делся?» «Берзин!» — не выдержав, крикнул он. «Каспар, ты где?» Ни звука в ответ. Снаружи светило солнце, шофер мыл машину, смеялись дети, трещали кузнечики. И здесь же снова воцарилась власть тьмы и раскинулась территория опасных чудес, которые не сулят живым ничего хорошего. Опалин бросился на второй этаж, на чердак, никого. Он вернулся в кабинет и стал беспомощно озираться. Может быть, Каспар спустился в подвал, но что ему делать в подвале? Неожиданно камин, напротив которого стоял опалин, издал странный звук, похожий на скрежет, и стал отходить в сторону. Иван вытаращил глаза. За камином обнаружилось отверстие высотой почти в человеческий рост, и через мгновение оттуда показался чрезвычайно довольный Каспар Берзин. — Видел бы ты своё лицо! — сказал он и расхохотался. Следом за ним из отверстия вылез архитектор, и от Ивана не укрылось, что едва ли не впервые на его лице появилась улыбка человека, который имеет основание гордиться собой и проделанной работой. «Вы нашли потайную комнату?» — вырвалось у опалина, когда он обрел до речи. «Так она существует?» «Конечно, существует», — ответил Берзин, стряхивая с одежды пыль. «Можешь сам посмотреть, только не трогай там ничего». Опален, наклонив голову, полез в отверстие. Он оказался в каменном мешке не самой удачной конструкции, узком и длинном, вписанном в толщину стены. Воздух был спёртый, под полом возились и пищали мыши. Света, который проникал из кабинета, не хватало. Иван достал спички и зажег одну из них. Узкий стол, на нем сложный механизм с рычагами и рукоятками, провода от которых ведут вглубь стены. Спичка погасла. Апалин зажег следующую и двинулся в угол, где ему почудилось что-то темное. Так и есть. Простая деревянная кровать с тюфиком, подушкой и казенного вида одеялом, а возле нее на полу какие-то тряпки. Самодельные бинты, прозвенел сзади него голос Каспара. Кровь давно засохла. Я не знал, что Свешников был ранен, пробормотал Иван. Какой еще свешников? фыркнул Берзин. Ты что, до сих пор не понял ничего? Этот тайник в революцию использовали раненые белые, чтобы тут прятаться. Я даже знаю, кто тут был. Нашел кое-что. Кто же это был? Не удержался Апалин. Тебя не касается. Мгновенно отреагировал человек из ГПУ. Вылезай, хватит тут топтаться. Ивану очень хотелось ответить что-нибудь колкое, что раз и навсегда поставит Каспара на место. Да вот беда, ничего не шло на ум. И вообще, если уж говорить на чистоту, тот оказался молодцом. Понял, что в усадьбе была потайная комната, откуда управляли столоверчением и прочими чудесами, привлек к делу архитектора и комнату нашёл. А я только стоял, разинув рот, когда телескоп при мне стал летать. Какой-то сторож провел меня как младенца. Это уж не говоря Михельсоне, которого я должен был ловить, а попался он Берзину. Ничего у меня толком не выходит. Ивану сделалось неуютно от сознания собственной несостоятельности. Он стоял с несчастным видом, а Каспар меж тем говорил архитектору. — А ты молодец, что заметил разницу в толщине стен тут и в соседних комнатах. Пол дела, считай, сделано. Выпишем из Москвы инженера, который починит «Динамо» машину, и тогда я лично опробую все эти рычаги. — Как скажете, Каспар Энгольдович? — отвечал Верстовский. На его лице вновь застыло привычное для него выражение человека-подчиненного, который боится того, кому вынужден подчиняться, и в то же время пытается держаться так, словно все в порядке. Чувствуя, что в его присутствии здесь нет никакой необходимости, Опалин зашагал к выходу. Уже когда он был за дверью, до него донесся знакомый скрежет. Камин вновь пришел в движение, закрывая вход в потайную комнату.